Глава 4. Замок Сколько себя помнил, он был здесь, стоял нерушимо. У него были свои тайны, мысли, которые вяло текли сквозь века. Но однажды все изменилось, атмосфера внутри замка стала другой, он больше не один. Замок будто проснулся. Странно, конечно, что камень может иметь какие-то свои мечтания, эмоции способен размышлять и принимать какие-то решения. Но это уже было, сколько он себя помнил. Кто его создал таким, кто вообще его создал, этого никто не знал. Память камня считается вечной, но не в этом случае. Сначала замок просто наблюдал. Ему было все интересно. Он мало что понимал, но это лишь больше усиливало его любопытство. Жизнь этих букашек, населяющих его, интересовало все больше и больше. Но интереснее всего было наблюдать за самой главной фигуркой, которой все слушались беспрекословно. А более того, она могла меняться в размерах, становясь намного больше, как треть замка. А еще она умела летать. И это был явно он, представитель мужского рода. И однажды замок с ним заговорил. Тогда же стал познавать лучших своих обитателей, стал различать расы, хотя особого различия между ними и не делал. Главное, он знал – его друг, дракон. Когда пришло время, и тот умер, замок ничего не понял. Камню очень сложно объяснить, что такое смерть. Потом было еще очень много хозяев. С некоторыми были дружеские отношения, с некоторыми чисто деловые Замок привык уже выполнять приказы наследников. Как и всякому живому существу, ему нужна была цель существования. Ведь в некотором смысле он живой. И замок выбрал себе целью служение. Не спеша текли века. Хозяева менялись один за другим. Замок открывался лишь кому-то одному, игнорируя друзей и родственников-наследников. Когда род темных драконов исчез, уснул и замок. Спал он долго, очень редко просыпался для того, чтобы пообщаться с новым наследником, но отзывался не всегда, засыпая вновь в их отсутствие. С каждым последующим хозяином он просыпался все реже, пока не перестал и вовсе на них реагировать. Просыпался, наблюдал, но на близкий контакт не шел. Так продолжалось до тех пор, пока новая наследница не пожаловалась на темноту. Это было весьма необычно, и замок выполнил ее просьбу. Когда же она его еще и вежливо попросила об этом, его удивлению не было предела. И он проснулся окончательно. Стал наблюдать. Внезапно понял, что хочет избрать другую цель существования. Ему хотелось, чтобы эта хозяйка была здесь всегда. Хотелось видеть ее счастливой. Появилось острое желание видеть ее маленькие копии детей. Здесь уже давно не было слышно детского смеха. Поняв все это, замок рискнул заговорить. Вернее, даже не так. Он ответил, когда новая наследница искренне поинтересовалась, не скучно ли ему. Кроме этого, он испытывал к ней нечто, что у живых принято называть родственные чувства. Но это ведь невозможно. Скорее всего, замок просто слишком долго был один. С тех пор она покорила его сердце, если на секунду представить, что у камня может быть сердце. Их разговоры очень радовали замок. Только в последнее время хозяйка все чаще выглядела грустной. Подсознательно он понимал, что в этом виноваты кирсан и вампир. Но Злата ничего не приказывала на их счет. Ради нее замок даже нарушил несколько раз свои правила. Лорану подкинул картинку со Златой, когда та попросила и показал Ринальдо камеру, где держали похищенную девушку. Странно, что ни тот, ни другой так и не спросили у Златы, с чего вообще у них взялись эти видения. Со светлыми замок также не знал, что делать. Он никогда не проявлял инициативу, никогда не разговаривал без приказа, никогда ничего не делал сам. Все же он не совсем живой и многого просто не понимает. Но одно знал точно. Каждый раз, когда приходят светлые, наследник засыпает и больше не просыпается. Замок очень боялся, что то же самое произойдет и с его юной хозяйкой. Но она даже спокойно входила к ним в камеру. Когда девушка попросила его пустить нить силы в тюрьму, он сначала несколько воспротивился, но все же починился приказу, о чем спустя некоторое время пожалел. Это произошло во время празднования. Злата была очень расстроена чем-то, что ей наговорил Кирсан. Светлой же предприняли попытку бегства. Задержать их без приказа он не мог. Обратиться к Злате же и послать ей хотя бы волну беспокойства замок тоже не сумел. Девушка в этот момент высказывала вампиру, что никого не хочет видеть и слышать. А затем она уснула что сделало вообще невозможным передачу важной информации. В следующий раз замок сильно забеспокоился, когда светлые предприняли попытку вынести Злату наружу. Вот здесь он растерялся, не знал, что делать. Действовать без приказа он отвык. Докричаться до Златы также не мог, что, собственно, уже было в случае с Дриадом-похитителем. Злата не имело возможности отдать приказ, а сам камень действовать не смел. Максимум – предупредить кого-то. Так он планировал сделать и в этом же случае. Это мог быть только кто-то из троих приближенных к злате. Ведь кому еще можно сообщить о проблеме, замок не знал. А эти нелюди считались ее защитниками. Первым он попытался пробиться Керсану, но тут был в стельку пьян и никак не отреагировал. Затем к оборотню... Тот был занят тем, что увлеченно что-то выспрашивал у какой-то девушки, и его разум в этот момент был недоступен для замка. Последним достучаться он попробовал до вампира, но тот также был мыслями очень далеко, выясняя отношения с полуорчанкой. А дальше уже было поздно. Светлые ушли, а с ними и Злата. Ее охранники ее не сберегли. И на замок Вновь накатила ужасная тоска. «Ринальдо, она меня просто вывела из себя. Вся такая самоуверенная, властная и... Безумно красивая в этом платье. Может, немного и перегнул палку? Нет, я точно перегнул палку. Но сейчас уже ничего не сделаешь. Но не страшно. Пусть отойдет, успокоится. Тогда и попрошу прощения». Мимо меня прошел лакей с вином на подносе, не задумываясь, схватил бокал и выпил, не почувствовав вкуса. На душе расцветало гадкое чувство, что я совершил непоправимую ошибку. Желая заглушить его, догнал лакей и попросил принести бутылку самого крепкого и мерзкого пойла, какой только можно найти в замке. Тот удивленно на меня посмотрел, но кивнул и вышел из зала. Тем временем, я взял с подноса другого лакея еще бокал а после еще и еще. Когда ко мне подошли вампир с оборотнем, я, не сдерживая себя в эмоциях, высказал все, что как мне казалось, думаю. Но сразу же после этой тирады понял, что это все неправда. Злато меня стало интересовать еще больше. Да, я сделал ошибку, но больше ее не повторю. Еще никогда не видел такой удивительной девушки. И мне все равно, наследница она или кто. Я добьюсь ее любой ценой. Куда она от меня денется здесь, в замке? О, а вот и слуга с бутылкой какой-то мути. Я схватил ее и тут же к ней присосался. Ох ты ж, Оури корбан Сказать, что вкус мерзкий, это не сказать ничего. Но полностью соответствовал моему настроению. Забрав бутылку, я отправился в свои покои. Ничего на балу не произойдет за время моего отсутствия, уверен. А Злата туда уже сегодня не вернется. Не знаю, сколько времени я правил с этой бутылью наедине, выглушив ее практически полностью, но мой мозг опьянел окончательно. Мне начал сниться какой-то странный сон, от которого жутко болела голова. О том, что спящую Злату светлые берут на руки и выносят через окно, когда в дверь постучали. Пришлось открыть. На пороге стоял взволнованный охранник. Лэс Ринальдо!» «Светлые! Они сбежали!» – выкрикнул он. Но не успел он еще что-то добавить, как весь замок содрогнулся. С потолка посыпались мелкие камешки. По стене прошла небольшая, совсем крошечная трещинка. Где-то внутри замка, ближе к покоям Златы, что-то страшно загрохотало. Я сразу же бросился туда, но было поздно. Ларон... «После ухода Дерда я все еще чувствовал себя неловко, ведь по сути упустил Злату. Должен был быть рядом с ней, особенно после того, как увидел, какая она взвинченная ушла от Ринальда. Но что сделано, то сделано. Я вновь вернулся гостям. Заиграла музыка. Мне вновь нужно пригласить кого-нибудь на танец. Посмотрев по сторонам, увидел прелестную девушку возле окна». Она просто стояла и бездумно водила пальцем по стеклу, повторяя витки нарисованного там узора. Было видно, что мыслями она витает где-то очень далеко. Невысокая, смуглая, с черными прямыми волосами. Но пальцы венчали когти. Даже на вид острые. Лица я не видел, только точеный профиль. Насколько его можно рассмотреть, учитывая маску из черного бархата на глазах девушки? Беря во внимание тот факт, что на маске была пара маленьких бриллиантов, искусно выполненных в виде капелек, да и платье безумно дорогое, черное со вставками кремового цвета. Девушка была явно не купеческой дочкой. Ее образ как нельзя лучше подходил под обстановку зала. Не раздумывая больше, я подошел. «Прекрасная госпожа позволит пригласить ее на танец?» Галантно поклонившись, спросил я. Девушка обернулась. Ярко-зеленые глаза немного сердито сверкнули. Она злится? «Извините, Ларславий, но мне кажется, что было бы уместней, если бы вы пригласили на танец вашу фаворитку. Я видела ее. Она была очень расстроена». Холодно подметила незнакомка. «По некоторым признакам я понял, что передо мной оборотень. Если точнее, пантера или пума». «Хм...» Там дело обстоит не совсем так, как кажется. Попытался я объяснить, но тут же бросил эту бесполезную затею. Что я ей скажу? Что я не наследник, а Злата не фаворитка? Простите, но у меня нет желания выяснять все нюансы ваших отношений. Кстати, а почему никто не говорил, что вы оборотень? Удивилась между тем она. И вот тут я запаниковал. Запах оборотня может учуять лишь другой оборотень. В замке я был единственным оборотнем до этого дня. Никто особо не воспрашивал, какая разница какой я расы. Так, может, потанцуем. Все же решился я вновь. Странно, но я не хочу, чтобы ваша фаворитка чувствовала себя ущемленной. «То, что она человек с примесью светлой крови, не означает, что можно вести себя безобразно по отношению к ней». Вновь начала заводиться девушка. «Уверяю, она не расстроится. Не верь всему, что видишь. Почему-то для меня было очень важно, чтобы девушка мне поверила. Сомневаясь, что она этой информацией с кем-нибудь поделится. Она была искренней, когда говорила о возможных чувствах фаворитки». Оборотни очень хорошо чувствует ложь. И не буду скрывать, она мне очень понравилась. Вы правы. От вас почти не пахнет ею. Вернее, пахнет, но так, как если бы вы просто проводили достаточное количество времени вместе. Не так, как от любовников. Удивилась она. Затем настороженно посмотрела на меня и еще раз осторожно втянула в себя воздух. Да, все правильно. Вы защищаете ее от остальных, верно? Она много для вас значит почему-то. И таким способом вы обеспечиваете ей безопасность, да? Не беспокойтесь, мне чужие тайны ни к чему. И я не буду выяснять, что же вы скрываете. Также не расскажу никому о статусе этой девушки. Серьезно пообещала она. Спасибо. Обращайся ко мне на «ты». Я могу узнать, как тебя зовут? Спросил я, переведя дыхание. Джессика, а титул и принадлежность к Роду, думаю, называть не обязательно. Это же маскарад Улыбнулась она мне. Может быть, мы бы и потанцевали, и познакомились бы поближе, и я бы узнал о ней больше, но внезапно весь замок содрогнулся, задрожали стены, с потолка посыпалась мелкая крошка. Статуи в зале, что находились ближе всего ко мне, разбились сами по себе. Что это? Атака светлых? Мне нужно быть возле Златы, чтобы защитить ее в случае чего. В зале поднялась паника. Но стражники быстро сориентировались и стали аккуратно выводить гостей из зала. Джессика вцепилась мне в руку. «Что происходит?» – испуганно прошептала она. «Не волнуйся, сейчас во всем разберемся. Иди на выход вместе с другими гостями». «А мне нужно идти». Попытался успокоить ее я. «Куда ты? Тебе нельзя выходить одному? Вдруг это подстава? И где-то там находятся светлые, которые только и ждут, пока наследник появится один, без охраны. Они же уже нападали на тебя. Без наследника все темные земли обречены!» Практически выкрикнула она. Я грустно улыбнулся. «Ну, конечно, наследник. Она не за меня переживает» а о благополучии своего народа. С другой стороны, я ее понимаю. Мы ведь и знакомы всего ничего. Только почему для меня это значит намного больше? Отчего такое чувство, что знаю ее уже очень давно? Не волнуйся, земли в безопасности, жив я или нет. Сейчас все по-другому. Не верь всему, что видишь. Вновь повторил я и выбежал из зала через проход для слуг. И уже не видел, как девушка, оставшаяся в зале среди мечащихся в панике гостей, прошептала «Глупый, куда же ты?». К слову сказать, лица я так и не увидел, но запомнил запах. Пахла она одуряюще. Ни с чем не спутаю. Никогда. И обязательно потом найду ее».